Глава двадцать первая. Кирилл. «Ты чего пропал? Снова девки давать начали?» Выкрикивает Марат, едва я вхожу в зал. Я усмехаюсь и швыряю в него контейнер с капой. Вижу, скучал. «Да ты, я смотрю в настроение. Потопил еще одну фирму, обновил тачку, обкурился». «Сам заткнешься или тебе перчатку в глотку запихать?» «И рычанием ты меня не обманешь, брат. Телочку завел?» На этом моему терпению приходит конец, и я перемахиваю через канаты, чтобы прекратить это издевательское словоблудие. «Ты даже боксируешь сегодня, как баба», — подначивает приятель, уворачиваясь от прямого джеба, летящего ему в зубы. Что случилось? Пересмотрел папиных дочек с любимой и переел шоколада? Спустя пару обманных ударов мне все же удается зажать его в угол и от души настучать по ребрам в напоминание о том, что из нас двоих, баба, здесь точно не я. Ладно, а зовут ты ее как? Спрашивает Марат, пока, поскуливая от боли, избавляется от шорт в раздевалке. «Никак», — обрубаю я. По дороге в офис меня застает звонок Лены, посчитавшей нужным сообщить, что моя помощница самовольно покинула рабочее место после того, как ей позвонил какой-то парень. Вся расслабленность после тренировки моментально исчезает. Во-первых, потому что мой идеальный робот подцепила вирус «Типичная баба». Ее программа уже дважды дает сбой. Первый произошел, когда она пыталась меня убедить, что Александра слишком часто ходит на офисную кухню, чтобы приготовить себе кофе. А это означает огромный расход зерен и массу впустую потраченного времени, которое оплачивается мной. А во-вторых, Меня бесит факт, что Александра действительно покинула рабочее место в мое отсутствие. Плевать, кто ей там позвонил. Очередной поклонник, новоявленный парень или бывший любовник. После работы она вольна делать все, что угодно, но, блядь, пока на часах не стукнуло семь, ее задница целиком в моем распоряжении. Едва я захожу в вестибюль, Лена выныривает из своей фешенебельной конуры и вытягивается по стойке смирно, в ожидании хозяйских команд. С ее сгоревшей прошивкой я позже разберусь. Где она? 47 минут назад выходила на кухню за четвертой чашкой кофе. Сейчас закрылась в кабинете. Несколько раз звонила по-внутреннему, но я не уверена, что это по работе. Пятнадцать минут назад к ней... Достаточно. Отчет о количестве твоих визитов в уборную и выпитых чашках кофе жду в течение часа на почту. Лена лагает, как Дьявола-3. Компьютерная игра. Примечание автора. На первом пентиуме и понимающе хлопает глазами. Простите, не поняла... Мозги мне всякой херней, говорю, хватит забивать. Хочешь заведовать зернами? Отдел кадров как раз просил помощника кладовщику. Нравится перспектива? Лавры завхоза Филча Лену не прельщают, несмотря на то, что дома ее наверняка ждет с десяток миссис Норрис, и она безмолвно опускается на стул. А я без стука захожу в кабинет к своей ветреной помощнице которой я, как лоховатый банк, решил открыть кредит доверия. Даже если она там себя с головы до ног кофе облила, это не спасет ее от словесных пиздюлей». Александра отрывает взгляд от ноутбука и начинает светиться улыбкой, отливающей голубизной. «Как потренировались, Кирилл Алексеевич?» «Вот хер тебе, а АСМРщица». Больше я на эту мурчащую милоту не куплюсь. Стоило только расслабиться и за дверь выйти, как она тут же к мужику побежала. В рабочее, блядь, время. Ты с распорядком трудового дня ознакомилась? Ммм, да. А там есть пункт о том, что сотруднику можно уходить из офиса в рабочее время, чтобы потискаться в машине? и опять непонимающий взгляд, от которого я окончательно зверею. Снова держит меня за идиота. Вы о чем?» Я хочу знать, куда ты выходила в два часа дня. Имей в виду, я ненавижу вранье, которым ты и без того напичкала меня по уши. Соврёшь вылетишь на хрен отсюда. Я сам на себя зол за такую реакцию. Лену херами покрыл, ее вот теперь, и это после часовой тренировки. Грудастая стерва не помогает. Вместо того, чтобы забиться под стол и оправдываться, начинает радостно скалить зубы. Это мой брат приезжал. Он ключи от дома деда найти не мог, а сегодня его очередь цветы люби поливать. Какие еще цветы? Дед в Америку, К маме улетел со своей женой вы же помните моего деда ага тот который в памперсах гелендваген водит у нас с максом дежурство в его загородной оранжерее на время его отъезда кстати через час мне снова нужно спуститься чтобы у него ключи забрать потеряем последнее дед орать будет неделю Я даже не знаю, почему все это выслушиваю. Цветы, ключи, дед. Бредятина. Пусть пропуск оформит и сам поднимется. Рявкаю перед тем, как выйти из ее кабинета. Когда через час я выхожу из отдела маркетинга, то возле лифта вижу Александру в компании двухметрового жлоба, который и впрямь передает ей связку ключей. Нависнув над ней, он что-то настойчиво ей втолковывает и перестает, когда его глаза находят меня. Мне не нравится, как он на меня смотрит, поэтому мой долг — подойти и поинтересоваться, какого хера. На звук шагов Александра оборачивается и снова расцветает в улыбке. Кирилл Алексеевич, а это... Максим Леджер. Выплевывает мне в лицо самец. Брат Александры. Ну да. Генеральный наследник. Кирилл Серов. Протягиваю ему руку. Непосредственный босс Александры. Он секунду оценивает мою ладонь и затем сжимает ее так, словно мечтает раздавить мои фаланги. В ответ... Я с удовольствием пытаюсь сломать ему пальцы. «Вот и познакомились», — щебечет Александра и, развернувшись лицом к брату, переходит на шипящее рычание. «Если ты сейчас же не прекратишь, я тебе на капот батон покрошу». Ее, как я теперь убедился, брат, отпускает мою руку и смотрит на сестру. «Ладно, поехал». Мне сына еще с плаванье забирать. Если кто-то губастые руки начнет распускать, звони. Отмудохую в лучшем виде. Мне уже просто интересно взглянуть на ее ипотечника папашу, а то список полученных угроз от этой семьи без его участия неполный. Видите, не обманула, весело говорит Александра, когда двери лифта за ним закрываются. Не обманула. Да. Самые сладкие пиздюли достанутся лени. Работай, давай иди.